Сура Аль-Камар ⁇ месяц. Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Приблизился час и раскололся месяц. Когда они видят знамение, то отворачиваются и говорят, приходящее или крепкое, или лживое колдовство. Они сочли лжицами посланников и потакали своим желанием, но каждый поступок утвердится.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 откуда стала изливаться вода, и разверзли землю, из которой забились ключи. Воды небес и земли слились для дела, которое было предопределено. Мы понесли его в ковчеге из досок и гвоздей. Он поплыл у нас на глазах в воздаянии тому, в кого не уверовали, или тем, которые не уверовали. Мы оставили его, корабль или рассказ Анухи, в качестве знамения — «Но есть ли поминающие?» «Какими же были мучения от меня и предостережения мои?» «Мы облегчили Коран для поминания, но есть ли поминающие?» «Адиты сочли лжецами посланников, «Какими же были мучения от меня и предостережения мои?» «Мы наслали на них морозный или завывающий ветер в день, злочастие которого продолжалось». Он вырывал людей, словно стволы выкорчеванных пальм. Какими же были мучения от меня и предостережения мои? Мы облегчили Коран для поминания, но есть ли поминающие? Самудяне сочли ложью предостережения. Они сказали, неужели мы последуем за одним из нас? В этом случае мы окажемся в заблуждении и будем страдать или отдалимся от истины? Неужели среди всех нас напоминание не спослано только ему одному? О нет, он надменный лжец. Завтра они узнают, кто является надменным лжецом. Аллах сказал их пророку, «Мы посылаем верблюдицу для того, чтобы испытать их. Подожди же и будь терпелив. Сообщи им, что вода поделена между ними и верблюдицей».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 Они сочли ложью все наши знамения, и мы схватили их хваткой могущественного, всемогущего. Разве наши неверующие лучше тех? Или же у вас есть неприкосновенность, упомянутая в Писаниях? Или же они говорят, мы являемся победоносной группой? Эта группа будет разбита, и они обратятся вспять». Час является назначенным для них сроком, и час этот — самый тяжкий, самый горький. Воистину, грешники сбились с пути и страдают, или отдалились от истины. В тот день их ничком поволокут в огонь, вкусите прикосновений преисподней. Воистину, мы сотворили каждую вещь согласно предопределению. Мы повелеваем только один раз —